Кронштадт Утром в вилы прискакал Агарий, радостно перекрестился, увидев опричника. — Ты здесь, воевода, а я ворога за росохом на тропе ждал. — Как язык? Не убег? — Помилуй, воевода, как можно. Этого я к себе привязал и до самого дома не отпускал. Сыну передал, держать наказал крепко, вздали его и в подпол спрятали. «Из поместья вестей нет?» «Есть воевода!» Огарис слез с коня и встал рядом, придерживая его за уздечку. В Тать приходил из Никольского болота вылез Элис. Поросенка Разинского поймал, курпы себе всыпал из овина, матрену обидел по бабьему делу. «Повесили?» «А кому же вешать, семён Паркович? Ты вот езди!» Никита Разин в поле ушел. «Женка его с детьми малыми в спряталась, а Матрена...» — дед усмехнулся. «У нее, мобыть, у самой в ентом месте чесалось. Баба здоровая, одна столько лет векует...» Зализа зло шлепнул себя кнутом по сапогу. «Ну, в отчинник антелев, прости, господи, во душу! Все поместье обезлюдил? Смерды наперечет!» Матрена два года назад аккурат к приезду нового хозяина в поместье вдовела, не успев забрюхатить. Теперь одна бывшая мужнина хозяйство на себе волохат. Хоть бы Никита разин с ней согрешил, что ли. Глядишь, прибавка бы в людишках пришла. Как бы истрюки подрастут, двор бы поднялся. Прям хоть сам поезжай брюхатить. Как узнал про станишника о горе? — Так Лукерия, сказывал, воевода. Я, как назад вертался, мимо дома твоего проехал. Зали за зло сплюнул и перекрестился, мысленно попросив у бога прощения за сквернословие. Пока он тут непонятно каких чужезенцев ловит. В собственном доме тач объявился, и поместью убыток. И за станишничество в Северной Пустоши все одно с него спросится. — Может, помощь требуется, семён Паркович? — поинтересовался подошедший боярин Мурат. — Ты только скажи, пока все оружие завернем и к тебе в усадьбу. — Благодарствую, Мурат Абенович, — коротко поклонился опричник, — но в болоте конному воинству делать нечего. — Сам Татя поймаю, а нам выступать пора. Спустя несколько минут конный втянулся на тропу, ведущую к Ивановской деревеньке Мухоловке. В обоих селениях, что лежали между Невской губой и Боярской усадьбой, стояло по три двора, так что дорога к ним оказалась более-менее наезженной. Однако до тракта, ведущего к Неве и Ореховому острову, по которому местами два всадника могли ехать бок о бок, ей было далеко. Над головой постоянно свисали толстые сучья, так что копья пришлось взять в руки и опустить острием вперед, а местами и самим всадником пригибаться, избегая ударов ветвей по лицу. Тропинка хитро петляла между толстых стволов, огибала ямы, Местами спускалось к ручейкам. В результате конникам приходилось двигаться со скоростью, ненамного превышающей скорость пешехода. Разумеется, трое засечников легко шли бы здесь рысью, но требовать того же самого от менее опытных к скачкам по лесным тропам ополченцев зализа никак не мог. Опричник... С горечью начинал понимать, что к вечеру его небольшой отряд берется только до горбунков. Там опять придется встать на ночлег, не лезть в лесную чащобу в темноте. А раз так, получается, что пешая рать неожиданно вырвалась вперед почти на два дня пути. — Эй, мужики! — Росин — приподнял голову со сложенного брезента, заменяющего ему подушку, и сонно потряс головой. — Эй, мужики, голос подайте! Свои, аль нет, стрелять буду! — Из чего стрелять? — спросил кто-то в стороне. — Из автомата Калашникова! Костя рывком скочил на ноги и вытаращился в темноту. — Кто здесь? Отзовись! Душу обожгло радостной надеждой. Неужели снова дома? Неужели... Кошмар с шестнадцатым веком остался позади, растворился, как дурной сон. Ради такого Росин был готов даже сесть на губу за нарушение границ какого-нибудь охраняемого объекта. — Не стреляйте мы свои, питерские! — ой черт! Неужели повезло? — Огонь поярче разведите! Помогите нам! У нас раненые! — Кто-то кинул! на тлеющий угли пучок камыша. Тот поначалу зачадил сизым дымом, а потом резко вспыхнул огнем, и Росин увидел внизу у склона Валентина, фестивального викинга. «Да помогите же, хватит смотреть!» Мастер первым держал вниз и ступил у мягко песча на русло ручейка. Следом спустился еще кто-то. Ярл повел их за собой, И вскоре люди различили у берега силуэт одномачтовой шлюпки. — А что случилось, Валентин? — Потом расскажу. Помогите. В предутреннем сумерке они скорее угадали, чем увидели несколько лежащих на дне раненых. По счастью, большинство из них сами прекрасно могли ходить, но троих пришлось нести на руках. — Эй, на холме! — громко закричал Росин. «Юшкина разбудите!» Кто-то догадался кинуть в угли еще камыша, и в свете полыхнувшего пламени люди смогли быстро вернуться в лагерь. Потихоньку начинало светать, и сонный лекарь смог осматривать раненых уже в предрассветных лучах. Из шести четверо оказались легко ранены стрелами в руки, ноги и плечи. У одного... Стрела торчала из живота, еще одного — из середины спины. Третий викинг с огромной раной в груди оказался мертвым. — из сволочи! — в бешенстве взвыл Валентин. — Ну почему? За что, твари? — Ты можешь нам сказать, что случилось? — эти уроды из Кронштадта! — Понимаете, мы, как вас потеряли, решили в город доплыть, осмотреться. Ну, там джунгли дикие, утки, выдры кругом. Разве только удавы на ветках не висят? Мы подумали, что назад вы возвращаться не станете, а в город вам вовсе не продраться. Ну, и спустились дальше, в залив. Он яростно заскрипел зубами и стал колотить кулаками по тонкой липе. В общем, подумали, как вы на берег выйдете, то костры всяко разведете, а мы заметим, а тут... В общем, дым над Гронштадтом поднимался. Мы поплыли. Думали, если и не вы, то хоть спросим у местных, что и как. Подплыли, а там бруствер земляной с частоколом. Мы покричали им, чтобы вышел кто. Они как начали по нам стрелами садить. Шлюпка вон вся капельями обросла. «Суки — Суки! Валентин заскулил, словно собирался расплакаться. Потом принесся яростно мутузить несчастную липку. — Ну, успокойся, Валя! — попытался обнять его за плечи Костя. Но викинг извернулся и схватил его за грудки. — Росин, помоги мне, Росин, взять их надо! Перебить надо всех до единого. Козлы! Уроды! Росин! Нельзя их там оставлять! Так, нельзя! нужно же! Перестаньте, гражданин! Повдался вмешаться невесть, откуда взявшийся милиционер. Обо всем случившемся нужно сообщить в органы внутренних дел. Даже если мы не в двадцатом веке, власть должна существовать. Какая власть идёт в партупее, налившись красным, заорал Валентин лес с кругом. Закон тайга, медведь, прокурор. Если мы этих сук с острова не вытащим, ни одна, блядь, этим заниматься не станет. Мастер, закончив перевязки, выпрямился за Юшкин. Четыре легких на месяц больничного у того, который с пробитым лёгким. Ну, где-то пятьдесят на пятьдесят. Я ему антибиотиков вколол. Может, и обойдется. А с животом хреново. Перитонит. Нужна срочная госпитализация. Я тебе что, скорую сейчас рожу? Не выдержал Росин. Погоди, схватил лекаря за руку Валентин. Что, Петька, тоже? Но если вы в течение часа «Доставите его в хорошо оборудованный госпиталь, — поморщился Юшкин, — то шанс еще будет, а если нет...» «Ой, суки!» — схватился за голову Ярл. «Ну почему? Просто спросить хотели!» «Росин!» — Валентин опять кинулся к мастеру. «Помоги, Росин! Ну, хочешь, на колени встану! Хочешь, рабом всю жизнь буду! Росин!» Ты хотя бы доспехи нам одолжи. Мы с вами им шеи посворачиваем. Но не можем мы голой грудью на стрелы идти. Ростин! Викинг все-таки расплакался. — Да что я сделать могу? — развел руками Костя. — Они на острове, мы здесь. — Так шлюпка же есть! — моментально встрепенулся Ярл. — Она большая, крепкая, залив спокойный. — Человек тридцать возьмет запросто. За шесть сходок всех на Котлин перевезу. — Поздной, Костя! — подал голос Немировский. — Ты чего, очумел? Ты что, крепость штурмовать собрался? Какого хрена? — Что? — Валентин кинулся на Ратника, но его вовремя схватили и удержали от драки. — Миш, ты что? — никогда не слышал фразы наших бьют не без удивления поинтересовался росин или не понял что с викингами случилось я не понял почему мне подстрел из за этого лезти нужно покачал головой немировский я мирный бизнесмен у меня есть своя фирма которая неплохо приносит доход я хочу спокойно жить и никого не трогать и чтобы меня не трогали. Валентин рывком попытался вырваться из цепких рук, но его удержали. — на и гаджеты после этого! — высказался кто-то из ливонцев и презрительно сплюнул на землю. — Наших друзей расстреливай, как куропаток, а ты в кустах отсидеться хочешь. — Не, а правда! — неожиданно поддержали Немировского из-за спин впереди стоящих. Мы тут чужие. Какого лешего нам в местные дрязги ввязываться? — А какого лешего ты вообще тут оказался? — удивился, завертев головой, тихий школьный учитель Сергей молохин Мы тут все по несколько лет учились на мечах рубиться, на топорах, на алибардах. А как умению в деле понадобилось, так сразу не наше дело, — пискляво передразнил он. — Короче, плыть надо. — добить этих уродов по мордасам пока не поймут как вести себя на русской земле положено а отстрелу брюхо схлопотать тебе хочется а мне нет тихо вскинул росин ладони над головой он оглядел собравшихся вокруг людей и внезапно почувствовал что именно сейчас в эти минуты решаются станут они все единым целым или вскоре расползутся аморфным стадом по окрестным лесам. Дело шло вовсе не о поганой островной крепостице и засевших в ней придурках, расстрелявших мирный корабль. Решался вопрос о том, готовы ли эти люди до конца стоять друг за друга, рисковать своей жизнью ради своего товарища, сражаться за общее право на существование — — Тихо! — повторил Росин, слегка понизив тон. — Хочу напомнить всем, что мы не дома. Какая-то нечистая сила закинула нас в 1552 год. Всего полвека назад Колумб открыл Америку, и сейчас испанцы покоряют инков и ацтеков, а англичане раздают индейцам зараженного с боядеяло и детские игрушки. Испанцы со дня на день начнут душить революцию в Голландии, вырезая по сотне людей в день, а Карл IX еще только задумывает «Варфоломеевскую ночь». «Это XVI век. Здесь нет тихих обывателей и мирного населения, здесь есть только воины и рабы. Если кто-то хочет стать рабом, пожалуйста, я не держу никого». Рабы нужны везде. Идите в любую деревню, спросите, где живет их барин, и просите в крепостные. Конечно, он будет тратить вас кнутом за малейшую провинность и трахать вашу жену и дочерей просто ради развлечения. Но зато вам не придется ни с кем сражаться. В худшем случае вас перепродадут другому барину или возьмут в качестве добычи, и тогда пороть вас и трахать ваших женщин будет другой хозяин. А если не хотите, идите и докажите свое право оставаться свободным человеком. — У какого рожна на стены-то лезть? — пожал причем Юшкин. — Сядем здесь, а если кто-то попытается выгнать, вот тогда и покажем, кто на что способен. — Где ты сядешь? Где? — Крутанулся к нему мастер. «Шестнадцатый век на дворе, не восьмой. Это до десятого века ты еще мог прийти на эти земли, Сказать, что ты царь. А сейчас это Московская Русь. Земли все посчитаны и хозяев имеют. Каждый человек в церковной книге записан, Каждый стрелец или казак в реестр. Никто сейчас не позволит Сотне вооруженных воинов здесь Долго и бездоказанно бродить». На нас, небось, уже местное ополчение собирают. Забыли следы лошадины вокруг лагеря? Или о том, как все деревни по дороге о нашем подходе предупреждены, оказывались? Мы уже под колпаком. Ну, можно объяснить, что свои? — Какой ты свой, Юшкин? — покачал головой Росин. — Где родился? Откуда пришел? — Нет здесь таких. Короче, единственный путь для нас на остров. Туда к нам и местное полщение незаметно не доберется, и хозяев у этой земли нет. Там нас никто не тронет. Хоть время выиграем, посмотреться. А почему ты думаешь, что нас никто не тронет, мастер?» С подозрением поинтересовался Матокин. «Очень просто. Какой русский стал бы стрелять по своим, услышав знакомую речь?» Тихо и спокойно объяснил Костя. «Нет, серёжа там на Котлине, на исконной русской земле, сидят какие-то нерусские уроды и по нам же стреляют. И если мы их оттуда попрем, нам никто слова худого не скажет. К тому же, насколько я помню, половина острова там заболочена, а половина нет. Там лес есть, дичь, грибы, огород можно разбить. В общем, прокормимся». «Так как, мужики, что скажете?» Участники фестиваля несколько подровнялись в настроении. Кто хотел в правом месте бежать на врага и рубить, не разбираясь, немного успокоились. Кто мыслил отсидеться, неожиданно стали понимать, что этого не получится. В итоге ответом мастеру была тишина. «Решаем так», — подвел итог Ростинн. Чёрный шатон плывёт первым. Кто желат конечно. Прочие, коли надумаете, прошу следом. А не надумайте. Как местные ратники подойдут, вставайте на колени и поднимайте руки. Если вас с горяча на месте не перебьют, то разберут по хозяйствам. Не пропадёте. Пошли, Валентин. Витязи поднялись на рассвете, Быстро перекусили, пока смерды седлали коней, и двинулись дальше к морю. От горбунков до Невской губы оставалось сверстаться 10 густых заповедных лесов. Эта чащоба надежно защищала деревню от набегов, диких, безбожных свенов или ливонцев. А протекающие через селение ручей годился только на то, чтобы воду для скота из него черпать. К морю смерды почти не ходили, и различить в густых зарослях тропу можно было только потому, что пару дней назад здесь прошли две сотни человек, утоптав траву и разворошив слежавшуюся хвою. Поначалу всадники искакали, среди лиственных рощ и двигались довольно ходко, но вскоре начались густые ельники, ополченцам полченцам пришлось спешиться вести коней в поводу. «Осторожнее, бояре!» предупредил воинов зализа Лиза. «Вдоль берега селений нет. Поежели и наземцы заблудились, могут назад и ортаться. Смотрите внимательней». Встречного боя в пешем строю, с много раз превосходящей судовой ратью, ополченцам не выдержать. Это было понятно всем. Но военная удача всегда благоволит смелым и отворачиваться от тех, кто ничего не делает». А потому маленькая дружина продолжала упрямо двигаться вперед. К морю вышли много после полудня. Остановились на отдых, засыпав коням в торбы овса, а сами подкрепляясь пирогами. На звуки бряцающего оружия и ржущих коней со стороны леса подошел Василий. Чужеземцы вдоль моря пошли, воевода. На глазах у бояр Дворкин обращался к Степану со всей вежливостью феофан за ними тронулся лошадей мне оставил трудно там конному места не проезжие что делать станем с сеён засомневался боярин иванов Дед не догнать нам их пешим. — вот она дорога указалла притчи хлыстом в сторону раскинувшегося под холмом моря мелко там водой пойдем вдоль берега вскоре кони пали выступая по воде вступили в волны Невской губы. Глубина здесь наполовину недоставала до лошадиного брюха, и дружина бодро кинулась в погоню за ускользающим врагом. Однако не успели всадники преодолеть игака как под одним из сыновей боярина Мурата конь заржал и рухнул на бок. Минуту спустя и всадник, и жеребец, испуганно отфыркиваясь, вкачали на ноги. Кметь... Под веселый смех прочих дружинников торопливо забрался обратно в седло. Ополченцы пришпорили коней, и вскоре в воду рухнул другой всадник. — Камни скользкие, — отряхивает тегеляй, посетовал он. — Ноги коням не поломайте. Дружина перешла на неспешную рысь, продолжая вздымать тучи брызг. И вскоре витязи намокли все до едейного. Впрочем, под жарким летним солнцем это было скорее приятно. Примерно через версту в воду загремел Агарий. Вскоре еще один из ополченцев, боярина Иванова, но лошади, к счастью, не пострадали. Проведя отряд морем несколько верст, Зализа внезапно остановился и предупреждающе вскинул руку. «Дружина замерла!» и в наступающей тишине стало слышно неестественное истошное мяуканье. — Не иначе рысь, в логчую петлю попалась, — заинтересовался боярин Мурат. — Я посмотрю. — Откуда здесь капканы? — повратил Урака к берегу опричник. — Это иноземцы опять сбежали. По Руслубского ручейка, на встречу вышел засечник Старостин, взял коня боеводы под узцы. — Говори, — нетерпеливо потребовал опричник. — Ушли они, семён виновато сообщил Феофан, — сели на Лойму и на Березовый остров уплыли. — Значит, все-таки с прикусил губу Ализа. На Березовом острове всего два года, что он следил за русскими рубежами, стоял форт северных дикарей. Его, конечно, следовало срыть, но силами местного ополчения опричник сделать этого не мог, а новгородцы давать ему в помощь свою дружину отказались. Вольницу Новогорода мало интересовало все, что не мешало их торговым делам. Замкнув свою ладогу от ворогов крепостью на Ореховом острове, они думать перестали про Невскую губу, непроходимую для их тяжелых ладей Похоже, с разведку на наши земли посылали, Семен прокофич Участливо предположил боярин Иванов, как вдруг послышался гулкий хлопок. Все поворотились в сторону острова и увидели, как от мыса, на котором с поставили свою крепостицу, отделилось белое облачко. Зали запнул пятками коня, выезжая дальше в море. Над островом промелькнул почти неразличимый, Из-за расстояния черный шарик. Катапульта, пробормотал причник свены камнями кидаются. Никак мои гости решили их форт себе забрать. Раненых перевезли третьей ходкой, чтобы и на берегу, и на острове они находились под надежной охраной. Шесть рейсов заняли почти половину дня, и только к двум часам стало ясно, что на берегу не остался практически никто. А может и вовсе никто. Участников фестиваля Росин по фамилиям не переписывал и по головам не считывал. Поскольку не заметить, шастающие туда-сюда судно не заметил бы только слепой, скрывать появление под стенами крепости войска мастер не стал, разрешив развести костры на широком чистом пространстве между крепостью и лесом. Практичные туземцы использовали расчищенное пространство или по-умному сектор обстрела под огороды, и теперь путники бродили между грядками, выдергивая спелу морковь и с удовольствием похрустывая ею в виду неприятеля. Крепость представляла из себя земляной вал, насыпанный на высоту примерно полутора метров и поставленный поверх нее частокол высотой еще метра полтора. Если прибавить к этому то, что земля бралась тут же, на месте, и перед стеной образовался ров еще в полтора метра, то общая высота стены получалась от четырех метров до пяти. Слева стена упиралась в насыпь с круглой площадкой наверху, где лежала прямо на земле маленькая, отливающая медью пущенка, длиной на глазок сантиметров пятьдесят и калибров сантиметров пятнадцать. Крепостная артиллерия защищала узкий проход между нас и пью и водой. Вдалеке виднелся бревенчатый причал и покачивающаяся у него лодка, очень похожая на трофейную шлюпку викингов. Над краем забора маячили головы. В металлических шапках выглядывали кончики луков. Время от времени кое-кто из осажденных выпрямлялся и выпускал стрелу. Смачно вонзающуюся среди морковной и свекольной ботовы. Судя по тому, на какую глубину уходила стрела, Доспеха на таком расстоянии ее не пробить. Росин усмехнулся. Арбалетный болт из углепластикового арбалета С двухсот метров смог бы запросто пробить сосновый тын. А больше между ними и стеной явно не набиралось. Одно плохо. Стрел у левонцев от силы по десятку на нос. Да, у Юли может быть десятка два, и все. Маловато для полномасштабной кампании. — Когда атаковать пойдем? — Когда? — торопил росяна Валентин. — Мастер, ну пойдем, возьмем этих уродов. В конце концов, нудеж викинга ему начал надоедать, и гость страшился. — Пошли. «Зови всех латных ко мне!» Вскоре рядом с мастером начали собираться представители клубов «Ливонского креста» и «Черного шатуна». «Ну что, Миша, в атаку пойдешь?» С радостным удивлением увидел Росин подходящего Немировского. «А чего теперь делать, раз на остров приперся?» С явным неудовольствием ответил бывший бизнесмен. «И как ты собираешься прорваться?» «Через этот частокол?» «Закрываемся щитами», — коротко объяснил мастер. «Подходим к частоколу, подрубаем его топорами и врываемся внутрь». «А те ребята с железными бошками на это спокойно смотрят и ждут, чем дело кончится». Но «Они, конечно, помешать попытаются, но мы сделаем так. Двое станут рубить, остальные их прикрывать». Трое с щитами сверху, остальные дадут противнику с той стороны частокола подобраться. — А как на стену заберемся, мастер? — поинтересовался великий магистр, скинувший перед боем свой белоснежный плащ. — На стена то земляная, — пожал плечами Росин. — Залезем как-нибудь? — Я первый пойду, раз уж все это затеял. — Только вот что, мужики, рисковать не надо. Если станет опасно, орем шуба и отваливаем. Договорились? — Это самая идиотская авантюра, в которой я только участвовал, — вздохнул Немировский и вытащил из ножен свой ятаган. — Ну, веди, мастер. Росин тоже обнажил свой меч и неспешным шагом двинулся вперед. Метров через двадцать вражеские лучники зашевелились. По земле, по щитам, гулко застучали стрелы. Стреляли бронебойными. В нескольких местах щит оказался пробит почти насквозь, и через отверстия на эту сторону высунулись кончики четырехгранных наконечников. Серьезная вещь. Будь щиты просто деревянными, а не из прессованной фанеры, уже могли появиться ранены Ратники скрывались за круглыми щитами почти целиком, лишь на мгновение высовывая головы, чтобы не сбиться с дороги, но они останавливались. Пройдя почти половину расстояния до крепости, Росин вдруг вспомнил, что скоро потребуется рубить частокол, торопливо спрятал клинок и схватился за боевой топорик. Тут-то и жахнула пушка. Хорошо знающие, что такое артиллерия, люди мгновенно распластались на земле. Тут же радостно засвистели стрелы, скрикнул один раненый, другой... «Шуба!» — громко скомандовал Росин, вскочил, торопливо спрятавшись за щит, почувствовал сильный удар в голень, с благодарностью вспомнил отрезок водопроводной трубы, из которого выковал себе поножи, и стал пятиться широким шагом, часто оглядываясь, чтобы не споткнуться. Остальные воины бежали со всех ног, и Костя последовал их примеру, перекинув щит за спину. — Берегись! — выскочила вперед Юля, указывая в небо рукой. Росин оглянулся, увидел стремительно падающий с неба камень и метнулся в сторону. Волон шмякнулся в грядку, расплескав ее по сторонам, словно лужу воды. А Юля болезненно вскрикнула и схватилась за живот. Между пальцами проступила кровь. Между ног девушки дрожала в земле длинная, оперенная треугольником стрела. — Юля! — кинулся к ней Костя, подхватил на руку и отнес к кустарнику. — Юля, ты жива? — Вот эти суки какие! Она оторвала руки от живота. Росин увидел длинный разрез на ковке, а сквозь него... Резаную рану живота, похожую, к счастью, поверхностную. — Потерпи! — он метнулся к рюкзаку, отодрал клапан кармана, схватил пластырь и пакетики со стрептоцидом. Прибежал обратно. — Сейчас, сейчас, Юренька! С салфеткой Росин стер кровь с кожи, поскуливающей девушки. Развернул пакет, засыпал рану белым порошком, налепил пластырь на одну сторону раны, потянул ее к другой и тоже приклеил. С облегчением выпрямился, вышел к грядке, выдернул стрелу. Древко заканчивалось широким, с три пальца наконечником с острыми краями. Противопехотная, безопасная для одетого в броню воина, подобная стрела даже простым прикосновением к бездоспешному человеку, наносила длинные резаные раны, как сейчас Юля. «Рашен! Бах! Бах!» — от души веселились враги на стенах крепости. «Дождь! Гроза! Бах! Рашен! Бах!» «Немцы, что ли?» — удивился кто-то из лимонцев. «Вот гады! В отечественных сюда не пустили, так они сейчас пролезли!» В воздухе прошелестела стрела, и, чиркнув Росина по плечу, вошла глубоко в землю. Мастер не дрогнул. Бронебойну на такой дистанции не послать, а противопехотные ему не страшны. — Росин, иди, бах, арбатад Ну, стуки, сейчас я вам покажу, кто в доме хозяин, — бормотала себе под нос Юля, быстрым шагом подходя к Росину. В руках она держала свой уже натянутый лук, Стоимостью в тысяча восемьсот пятнадцать долларов. На боку болтался Колчан. Вот черт! Костя отступил назад, поднимая щит, чтобы прикрыть девушку, а она уже вскинула лук. цень пропела тетива, и от крепости донесся странный звук, словно кто-то раздавил лягушку. цень издалека послышался тупой удар, испуганный вскрик. Немцы попрятались. «Ну же, ну!» — умоляюще пробормотала Юленька, наложив на тетиву третью стрелу и оглядывая вверх частокола. Однако подставлять голову под выстрел никто почему-то не хотел. В крепости что-то громко хлопнуло, и в воздух взвился огромный валун. Взмыв на высоту метров ста, он загудел, набирая скорость, и звонко чмокнулся в землю, не долетев до людей двух десятков метров. — Пошли отсюда! — обнял девушку Росин и увел с грядок под кроны деревьев. Почти все бездоспешные участники фестиваля внимательно наблюдали за первой атакой крепости, и сейчас, после бесславного возвращения воинов назад, с выражением глубокого разочарования на лицах, вернулись к постановке палаток и помешиванию каши в котелках. Хорошо, хоть серьезно пострадавших не оказалось, не считая Юлю. Одному ливонцу стрела пробила кисть руки, а другому угодила в мякоть голени. Такое и на самых обычных ролевых играх случается. — Карты, шеф, Игорь! — закрутил главы Росин. — Иди сюда. Еще офицеры среди нас есть? никто не откликнулся и свой военный совет костя начал с бывшим танкистом ну игорь что может сказать современная военная мысль в данной ситуации современная научная мысль считает что у обороняющихся дело дрянь пожал плечами картушев вот смотри он провел по земле прямую линию вот их укрепление Пушка установлена справа, позиция — дрянь, самый эффективный огонь — фланкирующий. Для этого в шестнадцатом веке русские начали строить выступающие вперед башни, из которых вели огонь вдоль стен и косили атакующих, как сорную траву. Эти немцы своей пушкой пользоваться, похоже, не умеют. Да и сама пушка никуда не годится, длина ствола четыре калибра. Эффективнее из рогатки стрелять. Катапульта тоже, кроме моральной поддержки, ничего не даст. Попасть из нее в одиночного человека физически невозможно. Но разве только мы плотным строем пойдем, очень медленно и уворачиваться не станем. Так что стены защищать только лучники. Причем я их насчитал не больше двух десятков. «Надо в атаку идти!» Незиданно встрял в разговор Валентин. «Один ревок, и мы сметем фашистов в воду, как гонилую листву!» «Ты мне эти жуковские повадки брось!» — резко осадил его Росин. «Мне, товарищ Сталин, живую силу из Сибири гнать не станет. диана фестивале каждого, по крайней мере, в лицо знаю и на убой не погоню. Никаких безвозвратных потерь!» «Игорь, что ты предлагаешь?» — Как обычно. Плотный огонь прикрытия, чтобы вражеские стрелки не высунулись, а самим с лестницами наперевес на стены. Ну, а там узнаем, хорошо ты нас в бою на мечах учил или нет. — А чем стрелять? — У нас стрел. Кот наплакал. карташев удивленно приподнял брови, наклонился к щиту мастера, выдернул гранену бронебойную стрелу и поднес Росину под нос. О, черт! — Удивился Костя. — А мне и в голову не пришло. — Юля, иди сюда. Посмотри, тебе такая стрела подойдет? Девушка взвесила стрелу в руке, и губы ее расползли с довольной улыбкой. — Отлично! — кивнул Росин, выдергивая из щита оставшиеся стрелы и передавая Юле. — Сейчас пройдем по полю, еще сотни-две наберем. — Значит, еще нужны лестницы? «Нет, с лестницами долга», — подолгался один из индейцев. «Мы в десанте иначе делали. Брали длинный шест, метров пять-шесть. Один силой хватался за один конец, еще человека три-четыре за другой. Потом все вместе разбегаемся, и первого этим шестом запросто на четвертый этаж заталкиваем. Он по стене, как по дороге, наверх забегает. Но здесь то же самое. Разбежался... По стене наверх, прямо им на голову спрыгиваешь и работаешь. Стрелки ведь у них сразу за стеной стоят. Значит, друг другу обстрел загораживать будут. Пока разберутся, можно еще человека забросить или сделать пять шостов и перебросить сразу пять человек. Принято!» — удовлетворенно хлопнул себя по колену мастер. «Что еще?» «Беспокоящий огонь можно организовать» высказался милиционер, вместе со всеми, последовавший сперва на берег залива, а потом и на остров. Это как? росин на минуту запнулся, но тут же вспомнил. Алексей. Горящие стрелы можно ночью пускать. Тогда немцы, вместо того, чтобы спать, будут бегать и возгорания тушить. А днем мы их атаками начнем изводить. А ночью опять пожарами. На третьи сутки они не то что сражаться, мяу сказать не смогут. — Принято, — кивнул Костя. — Нас больше, мы можем отдыхать по очереди. А немцы пусть побегают. Вот только нужно какие-то фитили к стрелам привязывать, чтобы не гасли. — Мог привязать, мастер, — предложил Юра Симоненко. — Я с собой бутылку солярки взял, костер разводить. Если промокнуть мог соляру, эту пакость уже фиг потушишь. — Принято, — в последний раз кивнул мастер. — Ну что, мужики, за работу. — А лучше всего было бы проутюжить их крокодилам, — мечтательно вздохнул Картышев. — Эх, пулеметик бы нам сюда, или хотя бы пистолет. Пистолет трясся в руках, словно заводная игрушка, в которой лопнула и раскручивается пружина. Станислав Погожин осторожно, медленно и плавно сдвинулся немного в сторону и положил ствол пистолета в развилку между стволом и веткой березы. Теперь оружие почти не вибрировало, и появился шанс навести его точно на цель. Вот уже третий день... Бывший патрульный питался только сырыми грибами, от которых во рту установилась постоянная горечь, которую не могла истребить даже кислая неспелая клюква. Ему хотелось нормальной еды — каши, пиццы, чебурека, мяса, наконец, пусть даже без перца и соли. Погожин тщательно прицелился в пощипывающую зеленую травку косулю с короткими рожками и черной спиной, и очень плавно нажал на спусковой крючок. Бах! Косуля подняла голову и удивленно посмотрела в его сторону. Бах! От дерева рядом с ее мордой отлетела щепка, и маленькое животное испуганно ветнулось прямо на охотника. Бах-бах! Над страшным ударом в голову косуля подбросила в воздух и перевернула вверх ногами. Она была мертва. Станислав вкинулся к ней, схватил за задние ноги и поднял на вытянутой руке. «Есть — Есть! Он положил добычу обратно и принялся лихорадочно собирать хворост для костра. Зажарив добычу, он объелся до потери сознания, а когда проснулся, набил брюхо до отказа еще раз. Ну, пожалуй, теперь можно дальше двигаться в путь. Милиционер четко и целеустремленно двигался на север, туда, где обязана протекать река Нева. Ее очень трудно не заметить. Правда, одного перехода через болото ему хватило на всю оставшуюся жизнь, и теперь он предпочитал следовать звериным тропами. А звере опетляло так, что очень скоро он совершенно запутался, сколько успел пройти и в каком направлении. Впрочем, Главное — это не терять смысла жизни. И, перекусив, он сверился с солнцем, с на деревьях, снова двинулся на север. И тут свершилось чудо. Кустарник раздвинулся, и впереди открылся бескрайний водный простор. — Ладога! — пьяно улыбнулся патрульный, вошел в воду, зачерпнул ее полной горстью, начал пить, пить, пить а потом просто опустил голову и мелко потряс. «Вышел! Теперь не пропадет!» Однако в этом мгновении погожено осенила совершенно дурная мысль. Если он вышел на южный берег Ладожского озера, то он обязан был пересечь как минимум два шоссе, местное и мурманское, и два канала. Где же они? На ум мгновенно пришел недавний сон про машущих мечами ненормальных. — Нет, этого не может быть, — замотал головой милиционер и двинулся вдоль прибоя. Здешние места он знал и без труда узнал в далеком береге правый берег Гневы у поселка Морозова, Еще пара километров, и он попадет к истоку реки. Полчаса хода... И вот из-за излучина начал показываться остров. Каменность стен крепости, веревка с чем-то бельем, гуляющий по берегу, стрелец с бердышом. Станислав попятился, поворотил голову налево, и только тут до него дошло, что поселка Петрокрепость на берегу нет. Вот влип. Значит, в этом кошмарном сне больше не было ни Новоладожского канала, ни дорог, ни Петрокрепости, ни Кировска. Если так, то единственной родственницей могла у него остаться тетя Марина из Еглезеев. Дорог туда теперь, правда, нет, но если по Неве спуститься до Тесны, то вдоль нее подняться на двадцать километров, то там на месте можно попробовать ее отыскать. Погожин вздохнул поправил портупею, казенный бронежилет, лесом обошел островную крепость с ее странными обитателями и двинулся в новый путь. Засечники подрубили несколько вытянувшихся из чавкающей болотины тополей, и теперь березовый остров хорошо просматривался прямо со склона холма. Здесь опричник посадил деда Агария, который к старости стал хуже различать все то, что под руками, зато при взгляде вдаль зрение его обострялось до болезненности. Старик устроился на положенном на землю щите, с облегчением вытянул ноги, достал из чрезсидельной сумки несколько чербачков, короткий толстый нож и принялся привычно стругать с них тонкую стружку, вырезая для хозяйства липовые ложки. Время от времени Агарий поднимал голову, осматривал широкое пространство Невской губы, косился на Березовый остров, а затем продолжал бить баклуши. Яркие разноцветные шатры чужаков хорошо просматривались между стволами островного леса. Переплыли они на Светский остров явно не с дружбой, иначе их пустили бы в крепость. Нарастал, то пушечный выстрел — только подтверждает желание странных сарацинов силой овладеть тамошним поселением. Чем дальше, тем более странным казалось Семену поведение незваных гостей. Хотя колдуны? Разве нормальному христианину дано понять их замыслы? Дружинников Зализа отправил прочесать окрестные заросли, в слабой надежде на то, что кто-то из иноземцев заблудился или отстал от своих, а внимательно осматривал оставшиеся на месте стоянки чужеземцев следы. И чем больше осматривал, тем сильнее нарастало в нем желание как можно скорее сбежать из этого странного места. Он еще мог смириться с тем, что богатые сарацины Ставили для себя маленькие шатры из тонкого разноцветного шелка. Но он впервые в жизни видел сверкающую, начищенную сталь, настолько тонкую, что она колыхалась под порывами ветра, причем начищена с одной стороны, с другой она покрывалась странными рисунками, похожими на лесные орехи, на странную незнакомую траву, на корове головы. Рисунки обрамляли непонятные руны, раскрашенные в разные цвета. Трудно себе представить, сколько сил потратили неведомые кузнецы, чтобы выполнить столь тонкую работу. И если иноземцы так легко разбрасывали эти драгоценные стальные лоскутки, значит, ожидали получить от оставленных на берегу рун нечто куда более дорогое, или важное закляте пробормотал зализа судорожно крестясь, но не разбрасывают по нашей земле заклятия наворотысарцинские чары один господь ведал какого трудо стоило ему не убежать со всех ног с этого проклятого места, но государь поставил его здесь чтобы беречь сие рубежи и оставить все как есть. Зализа права не имел. Обречник отступил, прошел окрест, наломал валежника, вернулся на место, начал разводить огонь. Когда костер разгорелся, Зализа, перекрестясь, длинной веткой подцепил один из подобных амулетов и опустил его в пламя. Колдовская сталь затрещала, испуская тонкую струйку черного дыма, Принялась сворачиваться, словно корчась в предсмертных судорогах, и, наконец, полыхнула чистым ясным огнем. Водушевленный успехом, опричник стал сметать веткой к костру остальные колдовские амулеты. Следом за амулетами в огонь полетели странные мешочки, сделанные из чего-то похожего на отвердевшую слизь огородной улитки, пергаментные обрывки, а под конец даже прела листва, лежащая там, где недавно ступала нога чародеев. — Как церковь увижу, исповедуюсь и причащусь немедля! — перекрестился опричник, закончив страшную работу. — Господи, спаси, помилуй, сохрани грешного раба твоего! — Поймали! — залезавстрепянулся и пошел навстречу дружинникам. Ему не хотелось, чтобы пленник попал на место, где только что совершались страшные чародейские ритуалы. А вдруг он сможет ими воспользоваться? — Вот, у болота хоронился, — с горстью сообщил муратовский сын Алексей, демонстрируя идущего с подятыми руками колдуна на голову выше его ростом. — Я по холму шел, вижу, трава примята. Вроде как, вниз кто-то спускался. Я как гаркну, выходи, а он бежать. Ну, я стрелу во след пустил, а он спужался, сам назад пришел. Но, разумеется, это был не сарацин. лиза дважды ходил в Казани и ни разу не видел среди врагов никакого, никого в узких синих штанах из грубой парусины такого странного покроя, не видел такой короткой чуги и странного толстого шелка. Под чугой колдун носил рубаху, наподобие немецкой исподней. Внезапно на поляне громко и ясно пропел петух. Витязи вздрогнули, оглядываясь по сторонам. Пленник тоже дернулся, и между деревья прокатился чистый девичий голос. 19 часов пятьдесят девять минут. — Вот оно откуда! — Алексей Муратов схватил руку пленника за локоть и вытянул ее вперед. Дрожащая рука с тонкими бледными пальцами, украшена только черным широким браслетом, внезапно пискнула и громко произнесла «Двадцать часов ровно!» а -а -а Некоторые витязи испуганно кинулись прочь, некоторые принялись громко читать молитвы, и даже зализа лиса, успевший повидать всякого, попятился. Присутствие духа сохранил только боярин Мурат, мгновенно выхвативший саблю и со свистом разрезавший ей вечерний воздух. Говорящие часы Артур купил всего неделю назад. Предыдущий хронометр, тайваньская подделка для подводного плавания, попала под струю воды из-под крана и застыла навсегда указывая обеими стрелками миг своей кончины. Полдень. Разумеется, командов Артур сделал это не специально. Он прекрасно понимал, что тайваньские подделки боятся влаги в любом исполнении. Просто так получилось. Впрочем, Артур особо не расстроился. Он таскал эти часы уже пятый год, и они успели изрядно ему поднадоесть. Следующим утром... Каманов взял стольник и отправился на рынок за новыми ходиками, которым предъявлял одно единственное требование, он хотел встроенный будильник. Вот там-то продавец и предложил говорящие часы. Помимо цифроволата и будильника, они обладали замечательным качеством. При нажатии на нужную кнопку громко произносили текущее время, да еще самостоятельно предупреждали, Времени в конце каждого часа. И стоили всего ничего, 90 рублей. Обновкой Артур оказался очень доволен, хотя очень быстро у нее выявился один существенный недостаток. Выпирающие из корпуса кнопки реагировали на малейшее прикосновение рукавов, на прикосновение рукой к телу, на столкновение с другими людьми в транспорте или просто в плотном потоке. Часы при этом начинали то орать петухом-будильником, то сообщать точное время. На фестиваль Каманов попал, как это не смешно, по знакомству. Сам Артур довольно часто участвовал в ролевых играх по Толкиену и на одной из них познакомился с пареньком по имени Сергей. В отличие от всех прочих, бегавших по игровому полигону в пластмассовых хоккейных доспехах, а то и вовсе без них, Сергей появлялся в самой настоящей кольчуге, сплетенными в нее на груди широкими металлическими пластинами. Короче, по сравнению со всеми остальными, работал танком. Он-то и позвонил, поприятельски сообщив, что у деревеньки Телыма киношники будут снимать высадку шведского десанта и разгром его дружины Александра Невского. Артуру захотелось попасть в кино. Вот он и приперся. Хоккейных доспехов брать он, естественно, не стал. Какой хоккей в тринадцатом веке? Понадеялся разжиться чем-нибудь на месте. Купил четыре бутылки водки, десяток сникерсов и поехал. План сработал на ура. Познакомившись с ребятами из клуба «Ливонский крест», Команов раздавил с ними пузырь, после чего ему пообещали топор шлем и плащ. Для массовки сойдет. На радостях они прикончили еще две бутылки и завалились спать. Утром выяснилось, что инсценировка стала чересчур натуральной. Поначалу Артур вел себя, как все, вместе со всеми шел, не очень понимая куда, ел из общего котла, иногда закусывая постную кашу сникерсом, В общем, ничем не выделялся и надеялся, что авось обойдется. Однако утром он понял. в конец ополоумевшие реконструкторы всерьез собираются штурмовать какую-то местную крепость. комаров с внезапной ясностью представил себе, как ему в живот вонзается длинное копье с ржавым широким накалечником, как вонючие доисторические да люди поднимают его, Высоко над собой и радостно визжат. А он сползает и сползает вниз По шершавому, занозистому древку. А потом ему на голову падает камень из катапульты. А потом налетает конница и рубит, Рубит его толстыми, короткими мечами. И Каманов решил свалить. Он в реальном-то мире столько времени от армии отмазывался. Не хватало теперь чтобы в воображаемом забрели Пока фестивальщики обсуждали, кто, когда и куда поплывет, Артур отступил назад, завернул за кусты, расстегнул ширинку джинсов, делая вид, что спустился сюда по нужде, коротко оглянулся в обе стороны, пригнулся и пустился бежать вдоль холма. Отмотав пару сотен метров, он залег в траву, под прикрытие кустарника и затаился. Томительно потянулось ожидание. Казалось, цифры на широком табло часов застыли в неподвижности и отсчитывающие минуты позиции меня свои показания всего несколько раз в час. Вытерпев немногим более полутора часов, Артур отправился на разведку, но почти сразу услышал человеческие голоса и кинулся обратно под прикрытие куста. Свою вылазку он повторил через час, но многие из фестивальщиков все еще оставались на своих местах. Артур решил подождать еще немного, если реконструкторы не уплывут, уходить через лес назад в деревне Местные крестьяне показались им очень добрыми и гостеприимными людьми. Каманов не сомневался, что сможет отсидеться у них некоторое время. А потом можно отправиться в ближайший крупный город, объявить себя провидцем и предсказывать будущее или творить чудеса, исходя из своего образования. Команов закончил третий курс политеха. То-то -то все обалдеют, когда он лампочки зажжет или машину сделает. В общем, за свое ближайшее будущее Артур не беспокоился. Примерно через час Он сделал очередную вылазку наверх и услышал переговоры, усаживающихся в шлюпку людей. Терпение Каманова кончилось. Спустившись вниз, он не стал укладываться под кусток, а решительно двинулся в лес. Однако уже через несколько десятков шагов под ногами захлюпало болото. Провалившись пару раз чуть ли не по колено и промочив ноги, Артур, недовольно чертыхаясь, вернулся обратно и урекся под куст наизмятую за день траву теперь мечты его стали простые и приземленные он мечтал развести костер и высушиться однако по костру сумасшедшие фестивальщики обнаружат его мгновенно да потому следовало добраться терпений ждать до победного конца а ну выходить Неожиданно услышал Артур у себя над духом и рефлекторно кинулся на утек. Не успел он промчаться и десятка метров, как внизу зачавкало, ноги стали проваливаться в рыхлый мох. В ближайший ствол гулко ударила длинная оперенная стрела, и Артур понял, что попался. Но он поднял руки, повернулся и медленно побрел назад. На вершине взгорка стоял незнакомый ему реконструкторщик в темных доспехах и в коричневом плаще, но спрятал лук и стрелу в колчан, обтянутый красной с желтой вышивкой тканью, вытянул за пояс ограненный многогранник, скрепленный цепочкой с короткой толстой палкой, кивнул головой в сторону лагеря. «Иди!» комаров Послушно потопал вперед, поглядывая на встречающих соратников, и вдруг сообразил, что не знают из них никого, не помнит ни единого даже внешне. Значит, его сцапали не фестивальщики, а настоящие древние люди. Артур обрадовался. Сейчас нужно показать им какое-нибудь чудо, и они сами упадут перед ним на колени. И провозгласят своим богом. Вот только в голову ничего не лезло, кроме Твеновского Янки. Разумеется, показать солнечное затмение было бы весьма эффектно, но только он не знал ни сегодняшнего числа, ни, ни даты хоть одного затмения за всю историю человечества. Что еще можно сделать? Предсказать будущее? И с шестнадцатого века в голове крутились только Иван Грозный и Борис Годунов. Правда, он совершенно точно помнил дату основания Петербурга, но это случится только через двести лет. Показать им пулемет? Так нет у него пулемета. Есть зажигалка в кармане, но если попытаться ее достать, этот дикарь может известдануть железной свинчаткой по голове. Артур дернул рукой, обшлак рукава скользнул по часам, и те радостно закукарекали. От неожиданности студент дернулся снова, и тикалки стали неторопливо и размеренно перечислять, который сейчас час и какая минута. — говорящие часы, — радостно подумал Команов, — вот то чудо, которое я могу показать. В этот миг воин схватил его руку за локоть и протянул ее вперед. — Вот она откуда! — крикнул он. — Двадцать часов ровно. Громко и четко произвесли часы. исторические дикари испуганно шарахнули в стороны, смешно крестясь от ужаса. И только один, молниеносным движением, выхватил саблю и рванул ей сверху вниз. Артур даже боли не почувствовал. Он просто увидел, как рука его немного ниже локтя отделяется и медленно падает вниз разбрызгивая кровавые капли. «А-а-а!» он от ужасающего зрелища и схватился здоровой рукой за обрубок. Воины, продолжая креститься опасливыми пинками, загнали отрубленную кисть вместе с часами и куском рукава в костер и с явным облегчением вздохнули. «Трахнутые ишаки! Ублюдки! Долбаные мудаки! ебанаты и хреновый!» — принялся отчаянно ругаться команов которому только сейчас пришла настоящая боль. «Он ворожит! Ворожит!» — отчаянно завопил дикарь, указывая на Артура пальцем. Мало было отрубленной руки. По этому сигналу на него кинулись сразу все, а на землю и плотно забили рот прошлогодней листвой, потом перекинули на живот, грубо стянули руки за спиной, грубо схватили за вывернутые локти, отволокли немного в сторону и кинули на жесткие корни березы. В такой ситуации самым разумным было бы потерять сознание, но сознание Команова прочно держалось за своей позиции, и ему приходилось терпеть обрушившуюся на тело боль.